8 мая 1970 года, когда Хамид пытается читать Капитал по совету Стефана, а малыши помогают ему чистить картошку, по радио сообщают, что на магазин парижского ресторатора Фашона напал отряд маоистов. Хамид вскакивает и прибавляет громкость на максимум, только так можно перекрыть голоса братьев и сестёр. Али нервничает и просит его перевести Они ограбили дорогой магазин и раздавали еду на улице, говорит Хамид, дрожа от возбуждения. Это бандиты, отвечает отец, хмуря брови. Им место в тюрьме. Поднявшись с дивана, он выключает радио, жестом не допускающим возражений. Ема и мои мелкие, кажется, ничего не видят, кроме картошки, и снова Хамид чувствует, как отдалился от ретрограда отца. Он нотыкается в Капитал, но от текста не понимает. Написано слишком сухо и строго, а ему так хочется полюбить эти рассуждения, что дистанция, сохраняющаяся между ним и Марксом, несмотря на все его усилия, просто невыносима. Он думает, что во всём виновата теснота квартиры и большая семья. Из-за них ему не дано вполна оценить Капитал. Они-то и раздавили своим весом всё, что есть великого и прекрасного в этом мире. Никто не сможет проникнуться словами Маркса, если он окружён треском кипящего масла, смехом мелких, улыбчивым молчанием всегда пассивной матери и плохо скрытой агрессивностью отца. Когда Ема спросила, как ему обед, Хамид буркнул в ответ, что не хватает соли, и едва успев произнести это, сразу подумал, что нашёл самую краткую и ёмкую на свете аллегорию. Весь остаток обеда он повторял про себя, В моей жизни не хватает соли, мысленно чекая каждое слово и никому не отвечая. Родители молча смотрели, как шевелятся его губы, и пожимали плечами. Наима в свои 16 тоже будет восторгаться внутренними откровениями, не разделив их ни с кем. Они покажутся ей такими наполненными и плотными, что их будет достаточно, чтобы её жизнь обрела смысл. А вот Хамид К тому время не забудет насыщенность чувств, свойственную отрочеству, и, посчитав дочь трудным подростком, пожелает ей немножко повзрослеть. В конце обеда пришли коллеги Али для консультации с его сыном. Махтар, муж Мадам Яхи, которого, как ни странно, никто не зовёт месье Яхи. Два брата Рамдана из корпуса Си и толстяк Ахмед, который всё меньше похож на американского актёра и пришёл просто за компанией. Пока Хамид пробегает глазами принесённые бумаги, Ема беспокоится, еле ли гости, и, не веря в их дружные кивки, бежит на кухню, которую только что покинула. "Они не обедать пришли, мам", бурчит Хамид. Ему это не нравится, она и так устаёт. Он добился от неё только: "Как тебе не стыдно?" Ема никогда не отпустит на пустой желудок любого, кто зашёл в её дом во время трапезы. очень, кстати, растяжимые. И консультации Хамида сопровождаются звоном кастрюль и чавканьем. Пахнет кориандром, рас аль ханут и толчёным чесноком. Усы сладострастно подрагивают от запахов, доносящихся из кухни. Махтар хочет в следующем году просить пенсию, но понятия не имеет, сколько времени платил отчисления в пенсионный фонд. Он принёс целую кипу платёжек, которые Хамид изучает с озабоченной миной, обнаруживая бесчисленные пробелы в бумажной хронологии. Мы слишком долго работаем, вздыхает один из братьев Рамдана. Ему-то пенсия кажется далёкой, как тихоокеанский пляж. Все кишки они из нас вытянули работой. Обступив склонившую голову Хамида, остальные устало и обиженно поддакивают. Мальчик поднимает глаза, А вы не думали о забастовке протеста? Махтар пожимает плечами. Думать-то они думали, и не только о забастовке. Бывало, мечтали всё на заводе разломать, сбежать на электрокаре или, к примеру, запереть патрон. Мужчины за столом от души смеются. Всё правда, всё правда. Но забастовки и, как бы это называется, манифестации это слово он говорит по-французски, больше для парижан. заявляет Ахмед. Конечно, нет, отвечает Хамид. Вы в числе самого эксплуатируемого населения страны, вы имеете право протестовать. Отец хмурится, но парень преодолевает страх и настаивает. Вы имеете право не соглашаться. С чем не соглашаться, рассеянно спрашивает Ахмед. Он переводит взгляд с Али, который молчит, стиснув зубы, на Хамида. Тот сияет, плохо сдерживая восторг. «Лично я не согласен с уймой вещей», — отвечает один из братьев Рамдана, с энтузиазмом человека, у которого список обид всегда наготове в кармане пиджака. «А у тебя и левая рука не согласна с правой», — подсказывает Махтар. Остальные издевательски хохочут, но Али все так же мрачен. «И все-таки», — вступает младший из Рамдан, не давая сбить себя с толку. «Было бы хорошо, если бы что-то изменилось. Я вот хотел бы пойти на повышение». Видеть больше не могу, как даже последний придурок из Руми может дорасти до мастера, а мы увы. А травмы на производстве подхватывает его брат. Надо бы ему уделять больше внимания. Когда работаешь с металлом, такое случается, то и дело. Махтар поднимает над столом растрескавшуюся худую руку, на которой не хватает пальца. Он шевелит культёй, и Хамид становится противно. Начальство, говорит Махтар своим усталым голосом. выставляют нас дураками всякий раз, когда мы поранимся. Дураками, ухмыляется один из братьев. Какой ты добренький, лентяями, да, или лжецами. Сами бы работали на сварке, если это так легко, добавляет второй. Вот уж уступил бы им местечко. Тут Ахмет вслух представляет, что сделает в панике патрон, в случае ему поработать на станке. Он подражает его певучему, всегда корректному голосу. показывает, как галстук затягивает в шестерни и тоненько вскрикивает от ужаса. Даже Али чуть расслабился и рискнул улыбнуться. Ема приносит на стол тарелки с дымящимся рагу и золотистые диск огромные лепёшки, которые мужчины тут же начинают рвать на куски. Травмы бывают от усталости, объясняет младший Рамдан Хамиду, всё ещё украдкой поглядывающему на четырёхпалую руку Махтара. Надо, чтобы нам сократили часы на станках. Если бы я объявил забастовку, то потребовал бы этого. А я, говорит Ахмед с полным ртом, потребовал бы настоящий обеденный перерыв, а то у нас не перерыв, а недоразумение. Вздохнуть не успеешь, изволь вкалывать дальше. Мы составим коммюнике, решает Хамид и тут же берёт лист бумаги и ручку. В письменном виде вы сможете подать его дирекции. Он уже мысленно рассказывает Стефано, как объединил пролетарские силы Нормандии своим огненным словом. Пусть он не понимает капитал, в этом, оказывается, ничего страшного нет. Он вопрошает взглядом сидящих в гостиной мужчин, готовый записать любые их требования. Старший Рамдан, как у них водится, повторяет слова брата. Ахмед настаивает на важности полноценного перерыва, но уже колеблется, не сводя глаз с ручки. Оле отворачивается, не говоря ни слова. "Клечно я", вздыхает Махтар. "Буду доволен, если смогу получить пенсию с паршивой овцы, хоть шерсти клок". После ухода гостей Хамид помогает Еме убрать со стола, потом опускается на стул напротив отца, который по-прежнему молчит. Список требований лежит между ними на столе. В левом углу маленькое бурое пятнышко соуса. Несколько секунд они сверлят друг друга взглядами, потом Али в лоб спрашивает сына: "Почему тебе так нравится, когда мы возмущаемся? Ты хочешь, чтобы мы потеряли работу?" Кинуша отвечает тем же сухим тоном: "Вас не уволят только потому, что вы чего-то требуете. Это будет незаконно". "Вот как?" "Али это любопытно. Он вспоминает далёкие времена в сказочном королевстве в горах Когда он сам был патроном, он увольнял тех, кому случалось падать подоливами, тех, кто грубил женщинам, тех, кто крал, тех, чьи глаза казались ему вороватыми. Он тогда имел все права. В конце концов, это были его поля, его деревья. Почему же французские патроны готовы так ограничить себя в правах? На завтра они отправляются на завод, как обычно, в машине Махтар. Приехав, оба поднимаются в секретариат, стучаться в дверь, и Али Рабея выпаливает единым духом: "Здравствуйте, мы с требованиями". Секретарша вздыхает, снимает крупные клипсы, обрамляющие её лицо, массирует двумя пальцами мочку уха и спрашивает со вздохом: "Да что на вас всех нашло?" У Али есть ответ. "Сыновья,